«До этого еще очень далеко», — проворчал Бхайрон. «К тому же это ложь». Много женщин целовало Кришну. Они рассказывали ему эту сказку себе же в утешение, когда волосы их начинали сидеть. А он пересказал нам ее, едва слышно промолвил бык. «Когда явились чужие боги, мы изменили их». Я взялся за женщину и сделал ее девянадцати рукой. Так же мы переделаем всех богов, — сказал Хануман. Их боги. Речь не об их богах, а о едином или о троице, о мужчине или женщине. Речь идет о людях. Это они меняются. Они боги, строители мостов. — сказал Кришна. «Пусть так. Однажды я заставил человека поклоняться огненной повозке, когда она смирно стояла, выдыхая пар. И человек этот не знал, что поклоняется мне», — сказал Хануман-обезьяна. «Люди только слегка изменят имена своих богов. А я по-прежнему буду руководить строителями мостов». В школах Шиви будут поклоняться те, кто подозревают и презирают своих ближних. У Ганеши останутся его махаджаны, а у Бхайрена — погонщики ослов, паломники и продавцы игрушек. Возлюблены. Люди изменят только имена своих богов. А это мы уже тысячу раз видели. Конечно, они только и сделают, что... «Изменят наши имена», — повторил Ганеша. Но боги забеспокоились. «Они изменят не только имена», — возразил Кришна. «Одного лишь меня они не смогут убить, пока дева и муж будут встречаться друг с другом, а весна — приходить на смену зимним дождям». «Небожители, я недаром бродил по земле». Мои поклонники еще не осознали того, что они уже знают, но я, живущий среди них, я читаю в их сердцах. Великие владыки, начало конца уже наступило. Огненные повозки выкрикивают имена новых богов. Это действительно новые боги, а не старые, прозванные по-новому. А пока пейте и ешьте в волю. Окунайте лики свои в дым жертвенников Раньше, чем все успеют остынуть Принимайте дань и слушайте игру На цимбалах и барабанах небожители Пока еще цветут цветы и звучат песни По людскому счету времени конец еще далек Но мы, ведающие, полагаем, что он наступит сегодня Я сказал все Юный бог умолк а его собратья долго смотрели друг на друга в молчании. «Этого я еще не слыхал», — шепнул Перу на ухо своему спутнику. «И все же случалось, что когда я смазывал маслом медной части в машинном отделении Гуркхи, я спрашивал себя, правда ли, что наши жрецы так уж мудры, так мудры». «День...» Наступает Сахип, к утру они уйдут. Желтый свет растекся по небу, и по мере того, как рассеивался мрак, шум реки менялся. Внезапно слон громко затрубил, как будто человек ударил его по голове. — Пусть судит Индра, отец всего сущего, молви слово. Что скажешь о том, что мы услышали? Правда ли, что Кришна солгал, или... — Вы все знаете, — произнес самец антилопы, поднимаясь на ноги. — Вы знаете тайну богов. Когда Брахма перестает видеть сны, небо и ад, и земля исчезают. — Будьте довольны, Брахма все еще видит сны сны приходят и уходят, и природа снов меняется, но брахма все таки видит сны Кришна слишком долго бродил по земле, и всё же я люблю его больше прежнего за ту сказку, что он нам рассказал боги меняются возлюблены все кроме одного да все кроме того бога который родит любовь в сердцах людей, — молвил Кришна, завязывая узлом свой пояс. Ждать осталось недолго, и вы узнаете, лгу я. Поистине недолго, как ты говоришь, и мы это знаем. Вернись же снова к своим хижинам, возлюбленные, и забавляй юных, ибо Брахма все еще видит сны. Идите, дети мои, — Брахма видит сны. И пока он не проснется, боги не умрут. Куда они ушли? В ужасе проговорил Ласкар, вздрагивая от холода. Бог знает, — сказал Финдлисон. Теперь и река, и островок были освещены ярким дневным светом. Но на сырой земле под Пипалом Не было видно никаких следов копыт или лап. Только попугай кричал в ветвях и, хлопая крыльями, стряхивал целый ливень водяных капель. «Вставай — Вставай! Мы окоченели от холода. — Ну что? Опиум, выдохся. — Можешь двигаться, Сахиб? Финлейсон, шатаясь, встал и отряхнулся. Голова у него кружилась и болела, но действие опиума прошло, и, окуная в луже свой лоб, главный инженер стройки моста у Каши спрашивал себя, как он очутился на этом островке, каким образом ему удастся вернуться домой, и, главное, уцелело ли его творение. — Перу, я многое позабыл. Я стоял под сторожевой башней, глядя на реку, а потом... Или нас унесло водой? Нет. Баржи оторвались, Сахиб, и, если Сахиб позабыл об опиуме, Эро, безусловно, не станет напоминать ему об этом. Когда сахип пытался снова их привязать, мне показалось, правда, было темно, что Сахиба хватило ханатом и и бросила в лодку. Ну, раз уж мы оба, да, Хичкок, Сахиб, так сказать, построили этот мост, я тоже соскочил в лодку, и она, так сказать, поскакала верхом, наткнулась на этот островок, разбилась в дребезги и выбросила нас на берег.